Глава двадцатая 20 километров на лыжах, да еще по холмистой местности, это вам не хухры-мухры. Это капец какой-то. И дело тут вовсе не в том, что далеко бежать. А в том, что лыжник у нас только один. Сашка. У него, если вы помните, первый разряд по биатлону. Бежит, гад, и наслаждается. А для остальных это попадалово. Группы мышц работают совсем другие, так что бежим. Вот какой извращенец натоптал здесь такую длинную трассу, вот ведь гад. Э, нет, стоп. Это был явно очень хороший человек. Замечательный. Потому что если бы лыжни не было, мы бы ее проложили. И не факт, что короче: Выползаем на край леса. Там нас ждут вырвавшиеся вперед Джин и Лаки. Руслан что-то объясняет Сане, а тот кивает. О! А вот и потеряшки, улыбается капитан. «Надо было вам с девчонками на лыжне соревноваться. Вот бы где они вас уделали». «Командир, дай срок, научимся!» Пытаюсь помять через плотные штаны ноющие ноги. «Конечно, научитесь!» — улыбиться. «Или сдохните, или научитесь!» «Куда маски стягиваете? Не хватало простыть еще!» Вздохнув, натягиваем на место шапки с прорезями, защищающими от холода не только голову, но и лицо. А так хотелось охладиться. «Вы эту дурную привычку бросаете!» «Вам здесь не там. Мигом простуду схватите». «Ладно, снимайте лыжи, походите немного. Нам еще бежать и бежать». «Хорошее место. Ветром почти весь снег сдувает, так что слой всего сантиметров пять». «Ох, хорошо». Делаю несколько приседаний и наклонов. «А ведь уже забыл, что это такое. Боль в ногах». «Чувствую, что пойдет нам на пользу пребывание в Сибири. Не зря командиры решили здесь задержаться. Только не надо думать, что я стал мазохистом». Просто бандиты убедительно доказали, что пот и спор лучше, чем кровь из ран. Вон, даже Балагур не ропщит Поторопился я что-то с выводами. «Командир, в жизни столько не бегали!» «Так?» «Трупам слова не давали!» «Ты у нас кто?» «Единственный погибший!» И хотя задачу-то выполнил и даже погибая вывел противника из строя. То есть, можно сказать, принял героическую смерть. Балагуру вздыхает и отводит глаза. Тем временем Руслан продолжает издеваться. А, как известно, героям у нас почет и особая забота. А то как же ты без броника? Вдруг опять баба из кустов выскочит, а ты беззащитный. Надеюсь, ты ценишь мою заботу. Так точно, не слишком бодро отвечает Вовка. Ну, еще бы, мы-то чешем налегке, только с разгрузками и оружием, а он при полном параде. Кроме броника, еще и с рюкзаком, в котором лежит сухпай. Который, надеюсь, есть не придется, и мы все же выберемся до ужина на базу. Но, как выразился Рогожин «на всякий случай». Хотя, мне кажется, что это самое простое, что можно было нагрузить на Балагуру, чтобы он в конце дня был жив. Поэтому мы так и отстали. А Саня, напрягая все свое умение, гнал вперед, отрывая нас от капитана. Ну не мог же Руслан позволить, чтобы Лаки его обогнал. Так что у Вовки нет ни одного патрона. Рожки пустые. Гранаты тоже сменили хозяина, как и несколько плоских банок тушенки. Короче, все, что не бросится в глаза. Тут главное не забывать ржать над балагуром, чтоб капитан не спалил. Кстати, пришлось дать Вовану в ухо. Не хотел участвовать в авантюре. Типа подставлять не хочет. Тоже мне бегун-тяжелоатлет. Раз вместе, то и вина общая. О, а это что такое? Рогожин внимательно смотрит через небольшое поле в сторону противоположного края леса. И, бросив в нашу сторону, ждите здесь. Как есть без лыж бегом преодолевает несколько десятков метров, отделяющих нас от леса. Скрывается в кустах. Секунд тридцать ничего не происходит. И вдруг истошный крик капитана. Сердце замирает от ужаса. Что может заставить так кричать нашего командира? В едином порыве бросаемся на помощь, лишь бы успеть. Не успели. Как есть не успели. Вот и Рогожин, прислонившись плечом к дереву и глядя на наши барахтающиеся чуть ли не по шею в снегу тушки, ехидно интересуется. Что? «Ну что, хана командиру?» «Нет его. Мишка задрал. Как же так-то? А может, это вы специально избавиться от меня хотите?» «Вот сказал бы ему...» «Сейчас. Только от снега отплююсь и скажу. Научи». «Ага, круто. Я тоже так хочу!» Перевернувшись на спину и раскинув руки, лежит в сугробе балагур. «И я! И я!» Раздается со всех сторон. Раздосадованный такой реакцией Руслан сплевывает и недовольно бурчит. А где обычная? Командир-садист, шутки дурацкие, домой хочу. А по воде тоже можно бегать. Со взором горящим поинтересовался фанат всяких боевых искусств Пепел. Что-то с вами становится скучно. Задумчиво тянет капитан. Или вы привыкли, или я старею. Так мы же наказанные, пожимаю плечами. Так что ожидали чего-то эдакого. Вот, вы уже и наказания не боитесь. Все больше строит из себя расстроенного Руслан. Командир, ты садист. И шутки у тебя дурацкие. И мы прям раздавлены. Честно-честно. Г-Г-Г-Г. Клоуны. Добродушно улыбается Руслан. Но командира все равно не спасли. Это да. Охотно соглашаюсь с ним. Давай, в наказание по снегу учиться бегать. А по воде можно? Завел старую пластинку пепел. Да можно, можно. Потом научу. Весной после ледохода. «О, Пепел, ты дебил! Вы правильный диагноз Пьеро. Это я тебе как несостоявшийся доктор, говорю». Настроение капитана начинает расти прямо на глазах. «Это хорошая идея. А то в теплой водичке быстро не научишься». Пепел начинает втягивать голову в плечи, с опаской поглядывая вокруг. Но, как это ни странно, спасает его именно Руслан. Хотя разница в умениях невелика. «Хм, да. Так что поржать не выйдет. Если только чуть-чуть» ну да ладно для начала научитесь смотреть по сторонам видите здесь понижение ландшафта а наверху снега нет куда то он ведь делся хотя куда вопрос уже не стоит вы в нем сидите вылезаете косячники вы еще сегодня с ног должны свалиться довольно смеется а что любой вам скажет группа жестко наказана кросс мотает в снегу барахтается и пофиг что нас этим не убить главное то что руслан на самом деле нами доволен Просто показывать этого не хочет. Не поймут. Вроде как виноваты. Вам интересно, когда мы успели? А долго ли, умеючи? Особенно если есть такой замечательный парень, как Балагор. Хотя именно в этом косяке его вина минимальна. Самым главным оказался один очень симпатичный, скромный и воспитанный парень. То есть я. Остальные-то не такие, они просто скромные. После того, как Вовка приголубил по лицу милую стервозную девушку Олю, настроение было не очень веселое. И дело не в том, что она девчонка, а в том, что своя. И пусть знакомство прошло в напряженной обстановке, но вот когда мы расходились, презрения в их глазах не было. Злость? Возможно. Обида? Вполне реально. Но презрения не было. Может, все же еще будет возможность потренироваться вместе? Хотя, думаю, рыжая не скоро сможет. Ливер я и отбил знатно. А ведь старался внутренности не повредить. Так, больше толкнул, чем ударил. Несмотря на то, что эта стерва пыталась отбить самое ценное. Хм, припомню еще. Лишь бы была возможность. Конечно, не исключено, что она это мне припомнит. Ахаха, а ведь такой шикарной задницы давно уже не видел. Да и остальное весьма-весьма. Талия, Титки. Ах, мля, что-то я отвлекся. А дело было так. Собственно, Руслан и Степаныч усвистали вслед за медиками, а мы, понурив головы, совсем недовольные победой, побрели к себе. И как результат... Вы ведь помните, что пропуска нам не дали. А между спортзалом и казармой стоит пост. Зачем стоит, непонятно. Пропуск. Трое бойцов и лейтенант. Отдаю честь и пытаюсь объясниться. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Мы новенькие, пропуска еще не выдали. Запросите командование, группа капитана Рогожина. Разберемся. Глаза офицера зло блестят. Руки в гору и на колени. Пытаюсь договориться. Товарищ лейтенант, раз мы здесь и без оружия, значит, имеем право находиться. Давайте мы отойдем, а вы пока свяжетесь. А ему, похоже, все равно на то, что я говорю. Наводит на меня автомат, бойцы повторяют за ним, держа под прицелом парней, которые, двигаясь как будто сумбурно, на самом деле занимают позиции для атаки. Не специально, просто нас так учили и весьма доходчиво. У Рогожина вообще все методы доходчивые. Или Теха, радостно блестя глазами, ревкает. «На колени! Руки за голову или открываю огонь на поражение!» «Ага, так это, похоже, ему тоже сегодня зад возеленили. «Вот он и отрывается!» «Что хотите, говорите, но не считаю себя виноватым!» «Зачем поддаваться эмоциям и тыкать в меня стволом?» «Точнее, пытаться!» «Я и так на нервах!» «И удивленную морду лица тоже делать не надо!» Глядя на то, как оружие меняет своего хозяина, мои парни тоже не исплоховали, даже пикнуть никто не успел, так и свалились, как кегли. Бедный лейтенант стоит и лупает глазками. Вы ответите за нападение? Хресь! Один удар под дых, и летеха валяется на полу, скрючившись в позе эмбриона. Наклоняюсь к нему. Слышь, вот чего ты добился? Могли ведь по хорошему разойтись. Ругается сквозь зубы. Но как-то без души, что ли? Набор стандартный. То ли дело стипаныч или Рогожин в гневе. Вот где полет фантазии. Оружие забираем, отдадим только своему командиру. Если забыл, капитану Рогожину. И запомни, коршуны цыплят не боятся. Ну а дальше не смешно. Явился полковник Смирнов в сопровождении нашего капитана. И начал орать, но длилось это недолго. Потому что почти сразу Рогожин сбил настрой вопросом. «А почему у моих парней нет пропусков?» «Не успели еще». «Ага. А на усть охрану успели?» Тем не менее, это не повод нападать на пост при исполнении. Если с утра это была санкционированная проверка, причем твои парни-капитан как ни крути, и тогда были неправы, то сейчас это беспредел. Так что... Наказать охрану? Что? Смирнов, выпучив глаза, уставился на нашего командира. А ничего. Давай, другую сторону послушаем. Мажор, докладывай. Так что докладывать, товарищ капитан? На посту же висят камеры. Можно посмотреть. Посмотрели. Звука нет. Пожимаю плечами. «Я пытался, но нас просто унизить пытались. За утро», — командир кивает. «Я так и подумал». И, повернувшись к полковнику, заключил. «Рыло у всех в пушку, в том числе и у тебя, полковник. Пропусков нет, охрана злая, причем работать не может совсем, и это твоя вина». И, не давая вставить слово, добивает. «С этого момента я лично буду контролировать подготовку охранников, а мои парни будут их гонять. Вся польза. Обучая, обучайся». А ты немногого на себя берешь, капитан. Глаза полковника наливаются кровью. Да, маловато будет. Проверю-ка я еще и верхнюю базу, а то что-то вы тут совсем мышей не ловите. Видимо, что-то такое начало доходить до полковника. Ха, это парни глазами лупают, ну кроме Марата. Он такое что знает. Если я правильно понимаю, то эта база наша, а Руслан немного ни не ни мало жрец. Я, если честно, пока не разбираюсь в этой иерархии, но мне кажется, что он большая шишка. По крайней мере, для местных. Руслан же, наконец, решил зайти до пояснения. «Шел бы ты, полковник, Дорезного. Порадуй его внеочередной проверочкой, а то, мало ли, вдруг вы тут получаете больше, чем заслуживаете». И больше не обращая внимания на обалдевшего полковника, наехал на меня. «Мажор, почему лейтенанта не вырубил? Давай-ка разомнись. Упор лежа принять?» Бухусь на пол готовясь к процессу, но капитан продолжает лютовать. «Чего смотрим? Давайте присоединяйтесь к старшине! Вот я уже не один. Пятьсот отжиманий!» Полковник, уже находясь в дверях, услышав цифру, вздрогнул и закатил глаза, наконец-то сообразив, кого к нему прислали. «Ну не может простой капитан командовать такими. Вот и стерв этих уделали. А значит, надо идти к генералу и каяться. Ведь Рогожин правильно угадал». Хотел он поставить на место наглых новичков? Хотел. И если бы капитан не убежал в больницу, его бы задержали. Но кто мог предполагать, что этот молодняк такой отмороженный? Да он и должен был. Мало утра ему было. Думал-то, что капитан приказал своим, а они, похоже, на самом деле больные на голову. Мало ему было баб, теперь еще и эти. Или все подстроено. Но почему же начальник не предупредил его? Вроде всегда был доволен своим замом. А все это секретность, будь она неладна. Может, потому и не сказал? Или и сам не в курсе? А может... Да что гадать? Для начала надо выяснить хоть что-то конкретное. Но вначале Кризнову. Может, пронесет? Вот отжимаюсь и думаю, что-то тут неладно. Во-первых, наказание какое-то тупое. Обычно Руслан придумывает что-то веселое для него. А тут пятьсот раз отжаться. Хрень какая-то. Или это для полковника? А что, может быть... Хм, что-то больно резко они со Степанычем из спортзала свалили. А ведь знали, что пост и что нет у нас пропусков. Стало быть, опять какая-то афера? Разгребать кому? Правильно, нам. Вот каждый раз так. Ох ты ж, а ведь еще Васильев куда-то запропастился. Нет, точно чего-то мутит. Вот только что? Нет, чтобы объяснить по-человечески. Так нет же, обязательно надо, чтоб все через одно место. Хотя, учитывая плевость наказания, похоже, все прошло как надо. Хм, а ведь есть еще вариант, что все получилось спонтанно. Появился благовидный предлог оставить нас одних, и вот. Тифу ты. А если бы не появилось, а завтра пропуска дали, тогда что? А, Пошли они все! Лучше я о девках буду думать. Тут они табунами ходят. Вот, например, например, ну! О! О! А ну брысь, стерва рыжая!